25. -е. Сказать, что орк оказался тяжелым, не сказать ничего. Мы с Изадриэль знатно попотели, прежде чем смогли уложить его на заднее сиденье пикапа. Фары мотоциклов меж тем были все ближе. Ланс, за руль! Поехали! Отдуваясь, выдохнула Эльфика, как только постановующий в беспамятстве полок оказался в машине. А он я мотнул головой в сторону тела напарника Полока. "Ты издеваешься?" Эльфика округлила глаза. "Мне, если честно, было не совсем понятно такое её отношение к своим же собратьям. Сначала раненного орка хотела на улице оставить, теперь вот тело гнома бросить хочет. Нет, не издеваюсь." Я подхватил тело гнома, оказавшееся не намного легче урочего, под подмышки и поволок его к кузову. "Помоги." Выругавшись по-эльфийски, из-за дрель подскочила ко мне. Вдвоём мы кое-как погрузили мёртвого гнома в кузов и бросились к кабине. Первый из мотоциклов, сверкающий сталью и хромом чоппер, Харли Дэвидсон затормозил у сбитого гравилёта. Я судорожно рылся в карманах, пытаясь найти ключ от автомобиля. Но зачем я вообще двигатель глушил? Сказалась всё та же привычка жителя дна, на этот раз сыграв злую шутку. Затянутый в кожу длинноволосый бородач в цветах ангелов с улыбкой поднял большой палец, явно одобряя то, как мародёры обошлись с полицией. Однако, когда он вгляделся в наши лица, улыбка медленно сползла с его физиономии, а рука потянулась к сидельной сумке, в которой покоилось что-то длинноствольное. Вторую руку он поднял над головой, давая знак остальным, выстраивающим свои мотоциклы поперёк улицы. «Проклятье, эти ублюдки что, все в лицо меня знают?» Ну ладно, сами нарвались. Меня захлестнуло злобой, как тогда перед баром, который крышевали ангелы. И очень кстати, наконец-то нашёлся ключ. Сцепление, поворот ключа, первая передача, газ в пол. Я отпустил сцепление, когда обороты двигателя почти ушли в красную зону. Машина, заревев раненым зверем, прыгнула с места, моментально разгоняясь. Я двинул селектор, переключая передачу, вывернул руль. Захрустело, сминаемое мощным отбойником железа, послушался чей-то крик. Машина подпрыгнула на препятствии, крик оборвался. Подавив себе желание развернуться и повторить маневр, желательно несколько раз, я разгонял тяжелый внедорожник, надеясь, к тому моменту, как байкеры опомнятся, оказаться как можно дальше от этого места. Пригнись! крикнул я Эльфики и сам сполз в кресле, едва не уткнувшись в приборную панель носом. Вовремя. Загавкали очереди и одиночные выстрелы. Пули забарабанили по кузову, со звоном рассыпалось заднее стекло. Наша машина всё ускорялась, и через несколько секунд мы были уже вне дистанции прицельной стрельбы. Только вот надолго ли? Заревевшие на высоких оборотах двигатели мотоциклов позади подсказывали, что нет. — Вандертот, ты решил меня окончательно угробить? — прохрипел пришедший в себя орк заднего сиденья. Кто по нам стреляет? красные ангелы», — буркнул я. «Ты можешь вызвать подкрепление?» «Подкрепления не будет», — угрюмо ответил коп. «Некому ехать на помощь». «В каком смысле? Где все? Что вообще происходит?» «В самом прямом. В городе беспорядки. Все экипажи брошены на их подавление. Гребаные красные ангелы начали погромы по всему дну. К ним присоединились мародёры всех мастей и прочий сброд. За эту ночь погибли несколько моих братьев». Орг взял паузу, чтобы отдышаться. Было видно, что говорить ему тяжело. «Сраные байкеры жаждут крови и требуют выдать тебя!» На третий участок напали. Вырезали всех, кто был не на улицах. А на стене Ланс написали требование. Кровью дежурного офицера. «Ты объявлен в розыск. И нами, и безопасностью. В город собираются вводить отряды «Багряного крыла». Некое сопротивление объявило, что если на дно введут армейские отряды, они расценят это как геноцид человеческой расы и дадут адекватный ответ, как они выразились. Ты спрашиваешь у меня, что происходит, Ланс? Я хотел бы задать этот вопрос тебе. Красные ангелы крышевали Вайта, который производил голубой лёд. Нехотя проговорил я. Они уверены, что я сдал его безопасности. Мне удалось ускользнуть, вот в это не взорвали мой дом, а теперь вот. Чёрт, я не верю, что горстка байкеров способна на такое. Не горстка, Ланс. Байкеры — лишь часть огромной организации, которую мы прошляпили. Их много, и даже очень. А ещё больше тех, кто рад поучаствовать в разграблении города под шумок. Ты сунул палку в осиное гнездо, Вандертодт. Что-то дзенкнуло, и зеркало заднего вида с пассажирской стороны разлетелось вдребезги. Я бросил взгляд назад. Несколько мотоциклов стремительно набирали скорость, догоняя пикап. Один из ангелов вырвался вперёд и вёл неприцельный огонь на ходу, удерживая руль одной рукой. Это пока неприцельный, но стоит байкерам догнать машину... Сейчас это не имеет значения, Полок. Есть кое-что более важное. «Более важное?» Кажется, орк попытался рассмеяться. «Получилось так себе. Что может быть важнее того, что мы на грани нового антимагического бунта?» «Сложный вопрос», — выдавил я сквозь зубы, сражаясь с не самым отзывчивым управлением. «Вся эта каша, убийство Гвен Прайс, смута, гомункулы в подземке, пожар в сквоте, в трущобах и некроголем на верхних ярусах — всё завязано». Это дело рук свихнувшихся высших секты, которая замыслила что-то очень нехорошее, что-то масштабное. Я крутнул руль, объезжая внезапно выкатившийся на середину перекрёстка седан. Идеального манёвра не получилось, и я всё же зацепил машину правым крылом. Мощному пикапу это было нипочём, а вот малолитражку бросила в сторону, она резко развернулась и заглохла. Вырвавшийся вперёд байкер, не ожидавший увидеть перед собой препятствия, не успел отреагировать и на полной скорости впечатался в машину. Крик прервался глухим ударом об асфальт, и я плотоядно усмехнулся. Олок во время манёвра, зашипевший от боли, издал какой-то звук, который я бы трактовал как недоверчивый. «Ланс прав. Чувствуешь фон? Кто-то готовит большое и очень тёмное заклинание», подтвердила эльфийка, судорожно цепляющаяся за ручку над дверью. Она не успела пристегнуться и теперь изо всех сил пыталась удержаться на сиденье. Нужно это предотвратить. — Из-за Валтазар, — буркнул Полок, кажется, впервые за это время обративший внимание на эльфику. — Ты тоже в розыске, высокородная. И в розыск тебе объявила безопасность ещё вчера, если мне не изменяет память. Ты обвиняешься в использовании запретной магии. Некроголем... По кузову забарабанили пули, прервав полока на полуслове. «Давайте позже разберёмся, кого и в чём обвиняют, хорошо?» — неравновоскликнул я. «Нас тут убить хотят, между прочим!» Я дёрнул руль, втискивая непослушный пика в перпендикулярную улочку. Почти сразу же в зеркалах снова замелькали отцветы мотоциклетных фар, а через секунду заднее зеркало салона разлетелось, царапав осколком мою щёку. «Твою мать!» Снова рывок руля. Новая улица. Что это? Вдали что-то переливалось голубым сиянием. Было видно технику и темные фигуры, суетящиеся вокруг нее. «Переносные барьеры! Это блокпост! Багряное крыло перекрывает улицы!» — воскликнула Изодриэль. И тут над нами на бреющем полете прошел гравимобиль очень необычной формы. Черный, с красными полосами, он походил на футуристический штурмовик в миниатюре. Пропустив нашу машину, он снизился, а затем от гравилёта к ведущим непрерывную стрельбу ангелам потянулись цепочки фаерболов. В первой же очередью накрыло не меньше трети преследователей, остальным же резко стало не до нас. Байкеры пытались уйти от карающего небесного огня, рассыпавшись во все стороны. Получилось не у всех. Блокпост приближался. Полок с кряхтением повернулся и сел на заднем сиденье, одной рукой держась за бок. «Сбрасывай скорость, Вандертод, а то сейчас и нас по асфальту расплескают!» Хмыкнув, я послушался. «Может, и к лучшему, что мы попадём к высшим. Рассказать им всё, а дальше пусть сами разбираются. Единственное, не очень хотелось бы попасть под очередное сканирование, после которого мне легко могут пришить связь с сопротивлением. Ну, будем надеяться на лучшее». Я застегнул куртку, чтобы кобура под мышкой не так бросалась в глаза и пихнул дробовик под сиденье. Черт знает, как отреагируют высшие на оружие в машине. Лучше не нарываться. Некроголема послали, чтобы убить меня и Ланса. Тихо, но быстро заговорила из «Адриэль». А в розыск меня объявили, помимо прочего, потому что у секты есть свои люди в безопасности и достаточно высокопоставленные. Это все звенья одной цепи. Не удивлюсь, если узнаю, что и за красными ангелами кто-то стоит. Олак, ты должен нам поверить. Если мы не продолжим расследование, может случиться что-то очень плохое. «Почему бы не предоставить это тем, для кого такие дела — основная работа?» — резона поинтересовал Соворк. «Да ты не слышишь меня, что ли? Пока они разберутся, что к чему, будет уже поздно». «Силькханзе, Полок взвела Сельфика. «Пожалуй, впервые я видел, как она вышла из себя». «Ты такой же, как я! Неужели ты не чувствуешь опасности, которая идёт сюда вместе с этой грозой?» Орка глянулся, бросив взгляд на приближающийся грозовой фронт, ежесекундно разрываемый отблесками молний, и угрюмо замолчал. Наш автомобиль тем временем подкатил к блокпосту. Переключив на нейтраль, я заглушил мотор и положил руки на руль. Багряное крыло не полиция и небезопасность это корпус крутых наемников, заменяющих высшим армию. Если им что-то не понравится, нас просто дезинтегрируют без каких-либо вопросов и моральных терзаний. Синяя полоса барьера замерцала, прогнулась, и сквозь нее шагнули двое гоблин и орк. Оба мало того, что увешаны разнообразными амулетами, так еще и в глухих шлемах с забралом и бронежилетах высшего класса защиты. Гляди же ты, не чураются нашей экипировки. А те, чего удивительного, воевать им с людьми же, которые вооружены преимущественно огнестрелом. Просто, дешево и эффективно. Немногочисленному по сравнению с былыми человеческими армиями дому Багряного крыла, оставшегося после разоружения человечества снаряжения, хватит с головой и запасом. В руках бойцы держали нечто напоминающее стандартные боевые жезлы полиции и безопасности, только больше размером и с коробкой дополнительного накопителя внизу. Пользоваться таким оружием одной рукой было невозможно но по мощности и объёму вмещаемых заклинаний эти жезлы превосходили стандартные в несколько раз. Не хотелось бы почувствовать их действия на себе. «Назовитесь!» — скомандовал Орк. Гоблин молча стоял в стороне от машины, прикрывая напарника и держа на прицеле салон. С заднего сиденья, страдальчески сморщившись, перегнулся Полок, держащий в поднятой руке полицейский значок. «Капитан Полок! Полиция! Восьмой участок!» Попал в переделку на патрулирование и едва не погиб в схватке с преступниками, которых вы отогнали. Ранен, спасен гражданскими. Кивок на нас сыс. Напарник убит, тело в кузове. Гражданские везут меня в участок для доклада и исцеления. Орк, увидев соплеменника, да еще и в полицейской форме, слегка расслабился. Снял с пояса какой-то амулет, поднес его к значку полока. Тот отозвался возникшим на миг красным свечением. Кивнув, Орк махнул рукой Гоблину. Тот опустил оружие. У нас документы проверять не стали. Видимо, того, что в машине раненый офицер полиции, было достаточно. И это хорошо. Конечно, багряному крылу могли информацию о розыске не успеть спустить, но рисковать не хотелось. В конце концов, вполне логично было бы проинструктировать бойцов на всех блокпостах о разыскиваемых преступниках так что сейчас нужно сидеть и молиться, чтобы орк доверился соплеменнику и не стал досматривать нас всерьез. «Боюсь, что предоставить помощь не смогу, капитан. Мало людей и нет целителя. Сможете добраться до участка самостоятельно?» «Да, меня отвезут», — спокойным тоном отозвался Полок. «Хорошо, проезжайте. Центр отрезан от остального города блокпостами. Внутри периметра действует комендантский час». Максимальная скорость 25 миль. Если вас остановят, действуйте так же, как сейчас. Долгой жизни, капитан. Долгой жизни, сержант. Ответил бойцу Полок. Барьер замерцал и расступился. Я аккуратно тронул машину с места и медленно, стараясь не провоцировать бойцов, проехал блокпост. Некоторое время в машине царила тишина, потом Полок тяжело вздохнул, будто приняв сложное решение и проговорил. «Ладно, рассказывайте, что там у вас. Только подробно и обстоятельно. Будем думать, что делать дальше». «То есть ты хочешь сказать, что если получишь доступ в сеть, сможешь вычислить того, кто за всем этим стоит?» Полок, заметно, кстати, оживший, посмотрел на эльфику. «Не совсем», — нехотя ответила та. «Того, кто приближен к виновнику этого всего, да. Самого виновника нет». «Получается, чтобы выявить его, вы планируете совершить нападение на офицера безопасности, так?» «Интересно», — покачал головой Орк. «Будем считать, что я этого не слышал. Ну, ладно. А как вы собирались получить доступ в сеть?» В салоне повисло неловкое молчание. «Ладно, можете не рассказывать. Кажется, я догадался». Коп мрачно ухмыльнулся. «Короче, сейчас мы едем ко мне в участок». «Запирать в камере я вас не стану и даже дам доступ к сети. Но у меня есть одно условие». «Какое?» — спросили мы с Ис в один голос. «Дальше я пойду с вами». Я отвлёкся от дороги и повернулся к корку. «Полок, зачем это тебе? Ты ранен?» «Рана, ерунда. Твоя подружка молодец, всё сделала как надо. Штатный целитель в участке закончит за несколько минут», — прервал меня капитан. «Что же касается того, зачем?» Орг заскрипел сиденьем, не рассчитанным на такой вес, устраиваясь удобнее. В последнем разговоре, Ланс, ты упрекнул меня, что мы слишком многое опустили на самотек, допустив появление таких банд, как те же ангелы, продолжил полк. А еще напомнил мне, что это ваша земля. Так вот, Ланс, это не ваша земля. И не наша. Она общая. Хотим мы того или нет, но мы живем здесь вместе, бок о бок. «Я привык к людям. Возможно, я многое в вас не понимаю, но мне бы не хотелось, чтобы с вами происходило что-то плохое. Не знаю, что думают другие, те, кто живут на верхних ярусах, но я здесь провожу по 18-20 часов в сутки, и не могу сказать, что для меня это пытка. У вас другая культура, другой менталитет, вы думаете о другом и по-другому, но для меня вы все равно стали своими». Я ругаюсь, как вы, ем в ваших забегаловках, пью ваше пиво и по мере сил стараюсь защитить вас, часто от вас самих же. Я знаю, что многим абсолютно нет дела до того, что происходит на дне. Мне есть. Для меня вы что-то вроде младших родственников. Я не знаю, какие мотивы у твоей подружки, Ланс, но мне тоже не нравится, когда на наших улицах убивают молодых девчонок, у которых срок жизни и так слишком короток». Убивают высшие, магией. Это как раздавить беззащитного котёнка. Так быть не должно. И в конце концов, Полок перевёл дыхание. Вы оба арестованы, и если я отпущу вас просто так, у меня будут проблемы. Что? От неожиданности я даже вильнул в сторону, едва не ударив стоящего обочины микроавтобус. И как ты всё это объяснишь своему начальству? «Если вы правы, и мы действительно сорвём что-то страшное, объяснять не придётся. А если нет, назовём это следственным экспериментом», — ухмыльнулся Полок. Я перевёл дыхание. Речерка стала для меня неожиданностью. Я и предположить не мог, что Высший может так относиться к людям. Но в глубине души я был рад. Всегда хорошо иметь такого союзника».